Глава 3. Главные воздушные ворота Республики Польша. Аэропорт Варшавы, первый терминал. Гудели, как котел с кипящей похлебкой. Начинался туристский сезон, и сотни поляков, уже ощутивших на себе первые радости капитализма, семьями и чемоданами двинулись в сторону испанских, греческих, мальтийских, кипрских и турецких пляжей. Это были уже не те мешочники, которые 3-4 года назад заполняли стамбульские барахолки, а затем с горами дешевой косметики, кожаных курток, одежды, обуви двигались в сторону российских, украинских и белорусских базаров. Теперь граждане Речи Посполитой делали свой бизнес на родине, а россияне, украинцы, белорусы и прочие граждане независимых государств, образовавшихся на обломках рассыпавшейся Советской империи, занялись рискованными торговыми операциями на турецких рынках. Темпераментные потомки благородных шляхтичей в предвкушении близкой встречи с тёплым морем и песчаными пляжами шатались по зданию аэропорта, заполняли кафе и бары, толклись у окошек касс и справочных бюро, сквозь огромные стеклянные стены разглядывали лётное поле. Шатались по зданию аэропорта, заполняли кафе и бары, Толклись у окошек касс и справочных бюро, сквозь огромные стеклянные стены разглядывали лётное поле. Прибытие самолёта Ту-154 рейсом из Москвы в этой суете осталось практически незамеченным. Салон авиалайнера был заполнен едва ли не на одну треть. Те российские граждане, которые делали свой маленький бизнес в Польше, обычно пользовались другими видами транспорта. Они ехали на блошиные рынки и толкучки либо в поездах либо в автобусах, под завязку набитых клетчатыми клеенчатыми сумками. Рейсами аэрофлота теперь летали серьёзные люди – дипломаты, крупные бизнесмены, официальные делегации. Один из пассажиров только что прибывшего самолёта явно принадлежал ко второй из упомянутых категорий. Высокий, широкоплечий красавец в прекрасном чёрном костюме от Армани, ослепительно белые сорочки – в модном галстуке, дорогих кожаных английских туфлях, с элегантным чемоданчиком Самсонайт в руке спустился по трапу и легкой пружинящей походкой направился к зданию аэровокзала. На ходу он несколько раз поправил и без того аккуратно причесанные и уложенные каштановые волосы. Его глаза прикрывали темные очки, хотя небо над Варшавой было затянуто облаками. Оказавшись в здании аэровокзала Красавец быстро оценил обстановку и, едва заметно, одними кончиками губ улыбнулся. Суета была ему на руку. Впрочем, в этой толпе могла оказаться пара глаз, для которых прибытие пассажира из Москвы представляло куда больший интерес, нежели расписание вылета самолётов в Турцию, Грецию и на Кипр. На паспортном и таможенном контроле пассажир долго не задерживался – Заполнив декларацию, он подал ее в окошко вместе с документами очаровательной польской пограничницы в форменном костюме. «Пан Кононов». Прочитала она фамилию в загранпаспорте. «Александр Игоревич, посуньте окуляры, пшепрошам». «Что?» як «Ягда бензе по-российскому. Сдымите очки, пожалуйста». «Ах да, конечно». Он улыбнулся ослепительной улыбкой эстрадной звезды и снял очки. Пограничница сверила его внешность с фотографией в паспорте и удовлетворенно кивнула, затем проверила визу. «Какая...» – она наморщила лоб, вспоминая русские слова. «Цель визиты. Деловая. Сердечно запрошам на Варшавы». Девушка вернула документы авиапассажиру, который направился к таможеннику. Проверив чемоданчик на рентгеновском аппарате и глянув в декларацию, поляк спросил «То ефшистко?» «Да». Покончив с формальностями, пассажир вышел из здания аэровокзала, на ближайшей остановке такси сел в «желтый Мерседес» и назвал водителю адрес в квартале Варшавы, хорошо известном под названием «Старое място». Несколько раз во время движения он оборачивался, внимательно глядя на следующие за ним машины. В двух-трех кварталах от названного адреса он попросил водителя остановиться, расплатился и вышел из машины. В ближайшем обменном пункте он поменял две 100-долларовые бумажки на злотые и заодно поинтересовался, где поблизости можно сделать международный телефонный звонок. Затем проследовал на переговорный пункт, расположенный на первом этаже здания за углом, вошёл в кабину, закрыл за собой дверь и, сняв трубку, набрал номер. Алло, Наташа. Это Кононов. Как обстановка? Понял. Ты сказала, что я в командировке? Ну и отлично. Когда вернусь, будет зависеть от обстоятельств. Да. Всё должно быть как обычно. Целую. Не прошло и четверти часа, как он входил в небольшое двухэтажное здание на тихой улице, над резной дубовой дверью которого красовалась вывеска Линда. В этой небольшой, всего на 16 номеров гостиницы, он останавливался не впервые. Невысокий, полноватый, лысеющий партье за стойкой учтиво наклонил голову и приветствовал гостя широкой улыбкой. «День дожбы, пан Кононов!» «Здравствуй, еже Как тут у вас дела?» «Вшистка в пожонтку! Денькую!» партье протянул Кононову жёлтую гостевую карточку и ключ от номера. «Пентасты!» «Как обычно, очень хорошо». Портье удостоился щедрых чаевых, а гость поднялся на второй этаж в номер окнами на улицу, предпоследний по коридору. В гостинице Линда Кононова знали как очень обеспеченного и выгодного клиента. Он часто заказывал в номер обед и девочек. Но в отличие от других русских клиентов, которых здесь боялись как чумы, Александр Игоревич вел себя тихо и сдержанно. Портье, поставляющий ему проституток, однажды поинтересовался у них насчёт клиента. В ответ две длинноногие блондинки из Калининграда лишь переглянулись между собой, а одна проворковала. Он очень нежный. Александр Игоревич Кононов был одним из самых удачливых и молодых бизнесменов Новой России. В отличие от коллег типа Германа Стерлигова, владельца биржи «Алиса», которые бесконечно светились на телевизионных экранах, принимали участие в бесконечных тусовках, добиваясь всенародной любви. лицо александра кононова было мало известно широкой публике. Зато его прекрасно знали председатель центрального банка россии, сотрудники администрации президента россии, министр финансов, президенты российских коммерческих банков, финансовых корпораций, начальники управления совета министров, генералы госбезопасности, крупнейшие промышленники, биржевики, политические светила современной России. И это несмотря на то, что Александру Игоревичу было всего 25 лет. Он даже не успел получить высшее образование, хотя и учился в одном из престижнейших вузов страны Московском государственном университете. Когда первая кооперативная волна прорвала плотину застоявшейся советской экономики, Юный студент МГУ с головой бросился в рыночную стихию. Он обогащался темпами столь стремительными, что его имя заслуживало быть записанным в первые строки истории российского крюнтерства Александр Кононов стал одним из пионеров банковского бизнеса, открыв российский коммерческий биржевой банк. Отгрохав себе огромный особняк в районе Николиной горы, он завел дружбу с сильными мира сего. К нему домой приезжали министры, первые замы, другие высокопоставленные государственные чиновники, президенты банков, корпораций. Кононов обладал уникальным даром. Буквально с одного взгляда на человека он умел понять, сколько и как ему нужно дать на лапу, где подмазать и где отступиться. Но отступаться ему практически не приходилось. Брали все. Суммы были смешны для долларового миллионера Кононова. 5, 10, 20 тысяч. А ведь одним росчерком пера эти люди позволяли Александру Игоревичу, недоучившемуся студенту, делать один миллион за другим. Бывший начальник управления некогда всесильного комитета государственной безопасности в звании генерал-полковника перешел на работу в Российский коммерческий биржевой банк на копеечную, по понятиям президента банка, зарплату. За два последних года Александр Кононов несколько раз ездил за рубеж в составе президентской делегации. Однако нынешняя его поездка в Варшаву носила не совсем обычный характер, напоминая скорее бегство.